Глава двадцать шестая. Вид, рожденный в долгую зиму земли. На протяжении того, что мы называем историей, то есть всего периода, на протяжении которого мы ясно помним о себе как о виде, человечество ни разу не оказывалось на грани тотального уничтожения. В разных регионах, в разное время случались ужасные природные бедствия но на протяжении последних пяти тысяч лет мы не можем вспомнить ни одного случая, чтобы человечеству грозило вымирание как виду. Всегда ли так было? Или, если забраться достаточно глубоко, можно обнаружить эпоху, когда наши предки были почти стерты с лица земли. Именно такая эпоха могла бы дать первичный толчок созданию мифов, о великом катаклизме. Обычно ученые считают эти мифы плодом фантазии древних поэтов. А что, если ученые ошибаются? Что, если серия ужасных природных катастроф действительно оставила от наших доисторических предков лишь горстку индивидуумов, разбросанных здесь и там по лику земли, оторвав их друг от друга? Попробуем поискать такую эпоху, которая бы состыковалась с этими мифами, так как туфелька пришлась по ноге Золушки. Очевидно, что в этом поиске нет необходимости копаться в периодах, предшествовавших появлению на нашей планете узнаваемых современных людей. Нас в данном случае не интересует ни хома хобилис, ни хомо эректус, не даже хомо сапиенс неандерталис. Нас интересует только хомо сапиенс сапиенс, наш собственный вид, а мы существуем, в общем-то, не так уж давно. Исследователи раннего человека расходятся в оценке того, сколько времени мы существуем. Некоторые из них, как мы увидим, склонны считать, что фрагменты скелета, насчитывающие свыше 100 тысяч лет, могут принадлежать вполне современным людям. Другие настаивают на возрасте от 35 до 40 тысяч лет. Третьи предполагают компромисс в 50 тысяч лет. Но никто не знает наверняка происхождение полностью современных людей, принадлежащих к подвиду, именуемому Homo sapiens sapiens, остается одной из главных загадок палеоантропологии, признает авторитетный ученый Роджер Левин. По ископаемым находкам можно более или менее связано проследить три с половиной миллиона лет эволюции человека. практически Этот ряд начинается с маленького двуногого гоминида, которому дали прозвище Люси. Ее останки были обнаружены в 1974 году в Эфиопии в месте геологического разлома, ныне называющегося впадина Афар. С объемом мозга 400 кубических сантиметров, меньше трети современной нормы, Люси определенно не была человеком, но она не была и обезьяной, о чем красноречиво говорили некоторые сугубо человеческие черты, особенно прямохождение, а также форма таза и коренных зубов. По этим и некоторым другим признакам ее вид, австралопитекус, афоренсис, большинство палеоантропологов, считают нашим самым ранним прямым предком. Около двух миллионов лет назад представители Homo habilis, основатели линии Homo, к которой принадлежим и мы, начали оставлять после себя окаменелые черепа и скелеты. Со временем этот вид эволюционизировал, увеличивался объем его мозга, изменялась форма черепа. Homo erectus, который частично сосуществовал с Homo habilis, а затем ему наследовал, появился около 1,6 миллиона лет назад и имел объем мозга 900 кубических сантиметров против 700 у habilis. В течение миллиона или около того лет, то есть примерно 400 тысяч лет тому назад не наблюдалось заметных эволюционных изменений, по крайней мере, если судить по ископаемым находкам. Затем для Homo erectus наступил период вымирания и медленно, очень-очень медленно, стало появляться, как выражаются палеоантропологи, «разумная порода» когда точно начался переход к более разумной форме, установить трудно. Некоторые считают, что этот период, во время которого увеличивался размер мозга и становились менее массивными кости черепа, начался 400 тысяч лет назад. К сожалению, у нас просто недостаточно ископаемого материала, относящегося к этому важному периоду, чтобы уверенно знать, что происходило в это время. Вот чего точно не происходило 400 тысяч лет назад, так это появление кого-нибудь, кого можно было бы идентифицировать как подвид Homo sapiens sapiens, нашего любителя рассказов и мифотворчества. Считается, что разумные человеческие существа должны были произойти от Homo erectus и что ряд древнейших разумных популяций возник от 400 тысяч до 100 тысяч лет назад. К сожалению, в этом много неясного. Как отмечалось, первые претенденты на членство в эксклюзивном клубе Homo sapiens sapiens датируются некоторыми исследователями концом этого периода, но их останки неполные и их идентификация никоим образом не общепринята. Старейший предполагаемый образчик современного человека представлен крышкой черепа, датированной 113-тысячным годом до нашей эры. Примерно в это же время возникает Homo sapiens neanderthalis, заметно выделяющийся под вид, известный большинству из нас как неандерталец. Высокий, с мощной мускулатурой, развитыми надбровными дугами и вытянутым вперед лицом, неандерталец обладал большим средним объемом мозга, чем современные люди – 1400 кубиков против наших 1300. Обладание таким большим мозгом, несомненно, было достоинством этих смышленых, духовно-чувствительных, находчивых существ. Их ископаемые останки свидетельствуют, что они доминировали на планете от ста тысяч до сорока тысяч лет тому назад. Где-то в пределах этого же протяженного и не очень понятного периода утвердился и Homo sapiens sapiens, останкам, которые бесспорно принадлежат ему, сорок тысяч лет. Он полностью вытеснил неандертальцев примерно 35 тысяч лет назад. Итак, человеческие существа вроде нас, мимо которых мы, не моргнув глазом, могли пройти на улицы, если, конечно, их побрить и одеть в современную одежду, появились максимум 115 тысяч лет назад, или, что более вероятно, в последние десят лет отсюда следует что если мифы о катаклизмаах которые мы рассматривали отражали эпоху геологических перемен свидетелем которых было человечество то эти перемены должны приходиться на последние 115 тысяч лет или скорее на последние 50 тысяч лет туфелька золушки Любопытное совпадение геологии и палеоантропологии состоит в том, что начало и развитие последнего ледникового периода и возникновение и распространение современного человека более или менее совпадают во времени. Любопытный то как мало известно и о том, и о другом. В Северной Америке последний ледниковый период называется висконсинским оледенением, по скальным отложениям, которые изучали в штате Висконсин. Геологи относят его раннюю фазу на 115 тысяч лет назад. После этого происходили неоднократные наступления и отступления ледниковой шапки, причем максимальная скорость нарастания льда наблюдалась в период от шестидесяти тысяч до семнадцати тысяч лет тому назад Кульминацией этого процесса явилось тейзлэллское оледенение произошедшее около пятнадцатитыного года до нашей эры однако уже к тринадцати тысячному году до нашей эры миллионы квадратных километров ледника растаяли по причинам, которые никогда не были убедительно объяснены. И к восьмитысячному году до нашей эры висконсинский ледник полностью ушел. Ледниковый период был явлением глобального масштаба, влиявшим как на северное, так и на южное полушарие. Аналогичные климатические и геологические условия преобладали и во многих других районах мира, особенно в Восточной Азии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Америке. В Европе имело место обширное оледенение, когда льды из Скандинавии и Шотландии покрыли большую часть территории нынешних Великобритании, Дании, Польши, России, Германии, всю Швейцарию и участки Австрии, Италии и Франции известный у специалистов под названием вюрмского оледенения этот ледниковый период начался в европе около сем тысяч лет назад то есть несколько позднее чем в америке но получил максимальное распространение в то же время около семнати тысяч лет назад после чего так же быстро отступил и тогда же кончился Таким образом, ключевые этапы хронологии ледникового периода приходятся на следующие даты. Первое. Около 60 тысяч лет тому назад, когда полным ходом шло развитие Висконсинского, Вюрмского и других оледенений. Второе. Около 17 тысяч лет тому назад, когда ледовые шапки достигли максимального распространения в Старом и Новом Свете. И третье последующие 7000 лет отступления ледников. Таким образом, появление Homo sapiens sapiens совпадает с длительным периодом геологических и климатических возмущений, периодом, который характерен, помимо всего прочего, жестокими морозами и наводнениями. Тысячелетия, в течение которых шло безжалостное наступление льдов, должно быть внушали страх нашим предкам. Но последние семь тысяч лет отступление ледников, в особенности моменты быстрого и обширного таяния, были, видимо, еще хуже. Не будем делать поспешных выводов, об уровне социального, религиозного, научного или интеллектуального развития человеческих существ, которые жили в эту бурную эпоху затянувшегося коллапса. Распространенное мнение, что они были примитивными обитателями пещер, может оказаться ошибочным. На самом деле известно о них очень мало. Единственное, что можно утверждать, так это то, что эти люди были физиологически и психологически абсолютно подобны нам. Вполне возможно, что несколько раз они оказывались на грани полного вымирания во время катастроф. Возможно также, что великие мифы о катаклизмах, которые, по мнению ученых, не имеют исторической ценности – могут содержать точные описания и впечатления очевидцев реальных событий. Как мы увидим в следующей главе, если мы ищем эпоху, которая подошла бы к этим мифам, как туфелька к ноге Золушки, то лучше последнего ледникового периода нам не найти.